Глава 58 Он мягко улыбнулся, его глаза заиграли искорками. «Нет», – тихо ответил он, – «про поцелуй». Я почувствовала, как у меня внутри все сжалось еще сильнее. Мои губы немного дрожали, и я вдруг осознала, что не могу больше отвести взгляд». Внутри все зашевелилось, и тревога, и нежность, и желание. «Нет, не приснилось», – прошептала я, опуская глаза, чувствуя, как кровь приливает к щекам. Он мягко взял меня за подбородок, аккуратно приподнимая мою голову так, чтобы я могла видеть его лицо, его глаза, наполненные теплом, нежностью и чуть скрытой тоской. «Хочешь сказать, что это часть массажа?» Его голос стал чуть более шепчущим, и он чуть наклонился ближе. Его дыхание шепотом любви ощущалось на моих губах. Я задыхалась, сердце билось так сильно, что казалось, оно вот-вот вырвется из груди. Его рука осторожно, с трепетом коснулась моей щеки, а затем спустилась на шею. Я почувствовала, как его пальцы, мягко, нежно, словно боясь нарушить что-то святое, касаются моих губ. Я замерла. Внутри всё, и страх, и желание, слились в один сильный поток. Его губы мягко прижались к моим, и я почувствовала, как внутри всё расплывается, словно растворяясь в этом мгновении. Мои руки едва заметно дрожали, и я словно потеряла способность дышать, погруженная в этот момент. Время словно остановилось, и я вдруг поняла, это не просто поцелуй, это что-то большее. Он говорил мне без слов, что я не одна, что он здесь, что его сердце бьется так же сильно, как моё. Когда поцелуй закончился... Я смотрела на него, затаив дыхание, и в его глазах я увидела ту же самую искреннюю нежность. В этот миг я поняла. Между нами возникло что-то настоящее и очень сильное. И пусть все вокруг еще было неопределенно, я знала точно. Этот поцелуй – начало чего-то важного, чего-то светлого. «Ваша матушка этого не одобрит». Уздохнула я с сожалением. «Мне что, пять лет, чтобы спрашивать у нее разрешения? Удивился император. «Так, ты согласна стать моей фавориткой?» «Я... замялась я. Понимаете, из меня фаворитка так себе. Я... я немного не того склада личности. Фаворитки идут те, кому нужны титулы, богатства, а мне оно не нужно». «И что же тебе нужно?» заинтересовался император, беря меня за руку. Он сейчас смотрел на меня очень внимательно, а я пыталась разгадать, что означает его взгляд. Я не знала, как сказать ему то, что я думаю. «Понимаете, однажды вы меня променяете на другую, более молодую, более красивую, более... ну, привлекательную», прошептала я. А я этого не переживу. Мне будет очень больно. Я сделала глубокий вдох, чувствуя, что конец встречи получился довольно странный. «Мне действительно пора», – тихо прошептала я, ощущая, как во мне бушует смесь эмоций. Император открыл дверь, а я вылетела в коридор, пытаясь на ходу собраться с мыслями. Сейчас я была нервной, взволнованной. У меня даже руки немного дрожали от волнения. Я постаралась успокоиться перед тем, как переступить порог покоев императрицы. Застыв возле двери, я пыталась собраться с мыслями и подготовиться к бесконечному потоку упреков. Как вдруг услышала голос императрицы и тут же нахмурилась.